Как влюбить в себя мужчину рыбы? Рыбы, 19 февраля, 20 марта. Вы научились читать мысли мужчины рыбы и угадывать порывы его недоступной души? Тогда можете рассчитывать на то, что ваше знакомство окажется удачным. Вы должны уметь сконцентрироваться и мгновенно распознать моменты перехода одного настроения в другое. Он нуждается в подруге, которая с уважением относится к его душевным переживаниям, в состоянии его понять и принять таким, какой он есть. Он всегда мечтал о женщине впечатлительной, романтичной, полной тепла, только она может пробудить в нем серьезный интерес. Поэтому он так много времени посвящает разговорам с женщинами, он ищет среди них обладательницу этих столь важных для него качеств. Постарайтесь тщательно подготовиться к такого рода беседам, так как именно они могут побудить его к дальнейшим встречам с вами. Без предварительного расследования мужчина-рыба не в состоянии определить, кто вы есть на самом деле. А вы должны быть точной копией его идеала образа женщины которую он вынашивал и пестовал в душе на протяжении долгих лет деликатной терпимой и нежной но при этом достаточно трезво смотрящий на окружающую действительность это ему импонирует ибо он сам лишён этой черты постарайтесь также запомнить что может привести его в волнение и растрогать это вам пригодится в будущем больше всего мужчина рыбы ценит женщин инициативных предприимчивых уверенных в себе. Сознавая собственную слабость, он приходит в восхищение от сильной, бесстрашной личности, умеющей изворачиваться в самых невероятных ситуациях. Однако старайтесь не перегнуть палку. Попробуйте найти золотую середину между решительностью и грубым давлением. Если он сочтет, что сильный характер не умаляет вашей женственности, то растрогается до глубины души. Мужчина-рыбы – противник эмансипации, по его мнению, лишающий женщину обаяния. В интимных отношениях его привлекает предприимчивость в самом широком смысле слова. Если время от времени вы будете брать инициативу в сексе на себя, можете не сомневаться, его любовный пыл станет во много раз сильнее. Больше всего вы понравитесь ему в роли мечтательницы с несколько садистскими наклонностями, при этом постарайтесь не раскрываться перед ним до конца. Поддерживайте атмосферу тайны, это больше всего возбуждает его и держит в напряжении. Избегайте всего, что может его раздражать и вызывать неприятные чувства по отношению к вам. Ни в коем случае нельзя проявлять бестактность и грубость в любом виде. Он слишком высоко ценит деликатность, трогательную нежность и чистоту чувств, чтобы принимать чуждые ему и далекие от совершенства в его понимании формы поведения. Подобная ситуация складывается и с его романтическими взглядами на любовный союз со своей избранницей. Если он почувствует, что физическое начало для вас важнее, чем духовная сторона ваших отношений, жди гнева. Для него важнее связь, не зависящая от плотского вожделения или мимолетного увлечения красотой тела. Он не принадлежит к числу мужчин, которых привлекает единственно то, что скрыто под одеждой. Не то, чтобы это не имело значения, нет, но сначала должен прозвучать голос сердца. Если вы не хотите потерять своего любимого, постарайтесь не раздражать его животной чувственностью и особенно избегайте ранить его чувства. А поэтому никогда его не критикуйте. Как правило, он не бывает ни в чем твердо уверен. а Отсюда его слаборазвитое чувство собственной непогрешимости. Если вы начнете подливать масло в огонь, то увидите, как он быстро порвет с вами, чтобы скрыться в неприступной башне. Вы не должны ранить его своими эгоистическими требованиями и грубыми выходками, иначе он почувствует себя ненужным, а это первый шаг к неудовлетворенности и в конечном итоге к депрессии. Если же вы станете смеяться над его мечтательностью, ваш любимый почувствует себя несправедливо обиженным и непонятым. Постарайтесь никогда не нарушать его право быть таким, какой он есть в действительности. Если вам это не подходит, лучше уйти.